Глава 4. 1921-1922 годы. Бестактность некоторых парижских кругов. Миссис Вандербильт. Новые предприятия. Женить Башурина Никиты. Я нанимаю польского графа садовником. Визит Бонни де Кастелане. Субботы в Болонье. Леди Х. Алварский махараджа. Прежде я никогда не думал, что могу страдать от некоторой, так сказать, популярности, связанной с моим именем. В Лондоне меня избавляла от этого британская сдержанность, но во Франции мне стали досаждать взгляды провожавшие меня, шёпот, начинавшийся при моём появлении, демонстрация нескромного, даже нездорового любопытства. Ещё более неприятным, чем это анонимное любопытство, было поведение некоторых лиц не стеснявшихся задавать мне самые неуместные и нелепые вопросы, не говоря уж о хозяйках домов, которые в разгар обеда, куда они зазывали на меня множество приглашённых, не удерживались от восклицания: "Юсупов останется в памяти потомков со своим лицом архангела и обожжёнными кровью руками". Подобные случаи происходили нередко. И я совершенно утратил интерес к светским собраниям, пустота которых меня утомляла. Я все реже и реже посещал их, предпочитая общество тех, кого несчастье сделало более искренними. Или богему, которая всегда была мне приятна. Судьба наших эмигрантов по-прежнему находилась у меня на первом плане. Это была самая насущная проблема решения, которой я упорно искал, хотя она порой казалась неразрешимой. По примеру того русского генерала, который шагал по площади Согласия, повторяя: "Что делать? Делать что? Я не соглашался на поражение". Я поделился своими проблемами с другом юности, Уолтером Крайтоном, характр осуждения, которого я всегда уважал. С его помощью я свёл знакомство с миссис Вандербильт. Она была из тех американках, благодаря которым начинаешь уважать Америку. Миссис Вандербильт сразу прониклась нашими проблемами и обещала рассказать о них своим соотечественникам и попросить у них помощь. Мало того, с замечательным организаторским умением она предложила открыть бюро по трудоустройству эмигрантов. Три комнаты прекрасного особняка на улице Леру, где она жила, были приспособлены для этого. Благодаря поддержке этой столь щедрой американки и с неизменной помощью Уолтера Крайтона и князя Виктора Кочубея, новая организация оказала неоценимые услуги многочисленным иммигрантам, снабжая их работой. Миссис Вандербильд была не единственной иностранкой, принимавшей участие в их судьбе. Благотворительная деятельность двух ее соотечественниц княгиней Бонн-Компании, получившей титул и фамилию от мужа итальянца, и мисс Кловер навсегда обеспечила им признательность русских, нашедших прибежище во Франции. Мисс Кловер, вернувшаяся в Париж после войны, остается до сих пор в числе наших лучших друзей. Щедрые дары англичанки мисс Дороти Паджет позволили открыть дом престарелых в Сен-Женевье в Дебуа. Управлением было поручено к нижне... Вери Мещерской. Потребность в подобном учреждении с годами всё больше росла. Прелестная церковь была построена рядом с кладбищем, где покоились несчастные, которым уже не довелось увидеть снова свою родину. Мы также открыли в те годы салон красоты, где русские дамы осваивали секреты массажа и макияжа, и благодаря этому могли зарабатывать себе на жизнь. Особенно нас увлекла школа художественных ремёсел. потому что мы с Ириной всегда интересовались прикладным искусством. В ней эмигранты изучали различные ремёсла, позволявшие им зарабатывать на жизнь. Её возглавил профессор Глоба, руководивший когда-то похожей школой в Москве. Однако замечательный организатор и хороший администратор, Глоба был лишён фантазии и вкуса. Это служило поводом для всяческих разногласий между нами. В конце концов я расстался с ним. и заменил его шапошниковым, более молодым и более одаренным. Понемногу в разных местах открывались и другие заведения разного рода. В то же самое время моя беспредельная активность начинала тревожить моих домашних и Ирину. В Риме мать была сильно обеспокоена, считая, что я приближался к катастрофе, которую она считала неизбежной. Она настоятельно советовала мне умерить пыл. Но напрасно она призывала меня образумиться. Я ввязался во всё это, и ничто не могло меня остановить. Тем временем жизнь в Болоне шла своим чередом. В феврале 1922 года мы весело праздновали там свадьбу Шурина Никиты с его подругой детства, прелестной графиней Марией Воронцовой. Наш дом был весёлым и гостеприимным. И всегда до отказа заполнен друзьями и знакомыми. Не все наши постоянные гости были по вкусу Ирине. В их числе была некая Елена Трофимова, старая дева, которую я приютила и чей талант пианистки оправдывал её присутствие у нас, позволяя мне использовать её как аккомпаниатора. Это безвозрастное существо, лишённое всякого женского обаяния, но никакие отства обликалась по вечерам в прозрачные кофточки, плохо прикрывавшие её сомнительные прелести, которые только выиграли бы, если бы были скрыты. Дополнительным штрихом к её облику служила огромная страусовая перо, украшавшая её причёску. Однажды летним вечером Буль с загадочным видом сообщил мне, что со мной хочет поговорить польский граф. Поведение Буля, никогда не обходившегося без тайных намёков на этот раз было оправдано. Я согласился встретиться с графом. В облике маленького человечка, большая голова которого венчала тело пигмея, действительно мог удивить. На нём был старый, бесформенный пиджак, клетчатые pantalоны и огромные стоптанные башмаки, а из дыр единственной перчатки торчали пальцы. Войдя, он принял беспичную позу, скрестил ноги и принялся вертеть тонкой камышовой тростью. Неплохо подражает Чарли Чаплину, подумал я. Прервал его упражнение и спросил, чем я могу быть ему полезен. Театральным жестом, странный персонаж снял свою зеленоватую фетровую шляпу с приколотым пером курапатки и склонился в поклоне, достойным великих веков. "Ваше сиятельство", сказал он. "Судьба отпрыска знатной фамилии в ваших руках. Я ищу место и прошу вас принять меня на службу". Я ответил, что у меня и так уже многочисленный персонал, и что все комнаты заняты. Ваше сиятельство, возразил мой странный посетитель. Пусть это вас не беспокоит. Наш Господь Иисус Христос родился в яслях. Я вполне могу спать на соломе в углу чердака. Уже забавляясь и готовый капитулировать, я спросил, какого рода работу он может делать. Он подошёл к вазе с розами, взял одну и долго наслаждался её ароматом, затем повернулся ко мне. Ваше сиятельство, я обожаю цветы. Я буду вашим садовником. Ирина приняла этого субъекта очень плохо. Откровенно говоря, она была взбешена. "Её дом", говорила она. "Это не цирк. Ей без этого нового клоуна достаточно Буля и Елены". Несомненная Ирина была права. Именно ей в моё отсутствие приходилось иметь дело с этими людьми, которые развлекали меня по вечерам после того, как я весь день бегал из одного нашего заведения в другое. В моё отсутствие она улаживала их постоянные ссоры, утихомиривала непрерывную грызню, вникала в их проблемы. Я наглядно убедился в моей неосторожности на другой же день. Едва рассвело, когда нас разбудили отчаянный лай и визг, доносившиеся из сада. Я подбежал к окну и увидел нашего нового садовника. Вооружившись шлангом, он поливал не цветы, а любое живое существо, приближавшееся к нему. Перепуганные собаки Опрометью носились по клумбам. Открылось другое окно. Елена, разбуженная, как и мы, высунулась посмотреть, что происходит. Ни к добру. Её тут же окатило струя, направленная в её сторону. "Вот тебе", кричал ей отпрыск знатного рода. "Вот тебе бесплодный цветок, не заплативший свою дань природе". В тот же день после полудня нам нанёс первый визит Бони де Кастелан. Я увидел его очень достойного, каким он был всегда, и безупречно одетого. Макаров и Граф Садовник сопровождали его на перебой, говоря с ним по-русски. Они провели его к павильону, где певческая труппа репетировала музыкальный номер. Ввиду сильной в тот день жары все мы были одеты более или менее небрежно. Бони не выказал никакого удивления. Он очень вежливо, с торжественным видом выслушал импровизированный концерт, устроенный ему. Каковы были его собственные впечатления? Он сообщил сам, описав этот визит в своих воспоминаниях. Они много потеряли бы, будучи переданы в нём, чем в его стиле. Сравнив меня с Антиноем и Нероном, Чингисханом и Нострадамусом, он прибавлял: этот несколько демонический человек когда-то жил в ледяном петербургском дворце. Я нанес ему визит в его очень простой маленький дом в Булоне-на-Сене, где увидел его в окружении собак, попугаев и многочисленной челяди. Среди прочих здесь были побитые судьбой у неудачники, которых он пригрел у себя по душевной доброте. Садовник в дырявых перчатках, грязном пиджаке и бесформенной шляпе и повар, бывший офицер императорской лейб-гвардии. Домом управляла молчаливая книгиня Юсупова, урождённая великая княжна, обладавшая холодным и доброжелательным взглядом, и совершенно восхитительными спокойствием и верой в будущее России. Через несколько минут откуда-то вышли музыканты, целый оркестр, и спели в мою честь патриотические и народные песни, исполненные с большим чувством. Затем мне показали в углу сада Старый гараж переделан в театр и украшен в ультрасовременной манере, где князь предполагает ставить вещи его любимых авторов. В этой атмосфере утончённого, благоуханного тлена мой прагматический инстинкт и латинская логика встали на дыбы, и я с макуе бесконечное обояние подобной версии богемной жизни не мог не сочувствовать этому дикому и интересному уму. Так этот утончённый человек Запада увидел наше жилище и нас самих. Суботними вечерами мы принимали гостей в театральном павильоне. Как и недавно в Лондоне наши друзья приводили своих друзей, и каждый делал свой вклад, пополняя буфет провизией и различными напитками. Моя очаровательная кузина Ирина Воронцова и два её брата Михаил и Владимир стали истинной душой этих собраний. Наши субботние вечера вскоре сделались модными. Они привлекали самых разных людей. Среди них были знаменитые артисты разных жанров: Нелли Мелба, Нина Кошец, Мари Дресслер, удивительная Элси Максвелл, Артур Рубинштейн, Люсиен Мураторе, Монтереол Торрес и многие другие. Кроме наших постоянных гостей, заглядывали к нам и иностранцы. В основном из любопытства, приблизительно так же, как они ходили в экзотические погрибки в Сен-Жермен-де-Пре. Возможно, они надеялись стать свидетелями каких-нибудь скандальных оргий. Но вместо в экханалии мы могли предложить им лишь танцы, романсы под гитару, цыганские песни и то молодое веселье, которое их больше всего удивляло в нас, изгнанниках, выдержавших столько испытаний. На самом деле, именно оно помогло нам их перенести. но это было практически непостижимо для западного ума. В нашей слегка безумной атмосфере, возникавшей несомненно из-за нервозности, вызванной ужасами недавнего прошлого, можно было усмотреть реакцию на память о тех страшных днях. Нет, это не диктовалось потребностью одурманить себя. Не было это и русским «авось». А именно этим можно было бы легко объяснить такую веселую беззаботность. Никто из людей Запада не понимал того, что полная отдача себя Божьей воле спасала нас от отчаяния и сохраняла в нас оптимизм. Я часто черпал в этой подлинной радости силы, чтобы поддерживать дух несчастных людей, искавших моей помощи. Однажды я всё же разнообразил программу вечера небывалым дополнением, достаточно пикантным, чтобы удовлетворить самые требовательные ожидания. Цганский обычай требует, чтобы лицо, которому поют величественную песню, осушило стакан по её окончании. Не все дамы осиливали это, и я помогал некоторым, чтобы соблюсти давнюю традицию. Было ли питьё особенно крепким в тот вечер, или я уже и так позволил себе больше, чем следовало? В любом случае, результат не заставил себя ждать. И хуже всего было то, что моё опьянение внезапно приняло воинственную форму. Мои кавказские друзья, крепкие молодцы в национальных костюмах, быстро меня окружили и вывели из театра. На следующий день я проснулся в незнакомой комнате с открытыми в сад окнами. У моих ног ворчал мой мопс. На столе у кровати стоял граммофон, а в кресле спал мой шофер. Мои кавказцы сочли за благо увезти меня в Шантильи, где оставили спать в комнате отеля «Великий Конде». Излишне говорить, что дома меня ждал ледяной прием. Тем не менее, Ирина снизошла до сообщения, что, по всей видимости, наши гости ничего не заметили, и что, прощаясь, они горячо благодарили ее за очаровательный вечер. Может, они действительно решили, что мой номер был частью программы, а выход на сцену кавказцев в черкесках с кинжалами за поясами должен был усилить впечатление. Я должен рассказать здесь о женщине, игравшей в те годы особую роль в моей жизни, в конечном счёте неприятную. Для этого мне надо сначала немного вернуться назад, а в конце заглянуть вперёд, в последующие годы. Моё знакомство с леди Икс восходит к 1920 году, к операции аппендицита, перенесённой мной в Лондоне во время подготовки голубого бала. И еще не зная ее, я получал от нее цветы и фрукты в сопровождении очень милых записочек. В один из первых же своих выходов я поблагодарил ее за любезность. Я еще не знал, что есть две Леди Икс, родственницы, старшая и младшая. И обратился к пожилой даме, которая никогда не посылала мне ни фруктов, ни цветов, и могла лишь удивляться моим изъявлениям благодарности. Елешь в Париже я познакомился с младшей, которую затем очень часто встречал. Оригинальная и романтичная, она любила шикарную великосветскую жизнь. Её огромное состояние позволяло ей удовлетворять свои взыскательные вкусы. И я должен сказать, что она щедро помогала и нашей организации помощи мигрантам. Однажды пригласив меня на завтрак в своё имение в окрестностях Парижа, Она предложила после полудня прогулку в открытом экипаже, и я с удовольствием согласился, вовсе не предвидя ожидавшего меня сюрприза. На обратном пути она без всяких предупреждений остановила лошадей у входа на кладбище. Выйдя из экипажа, она перепрыгнула через низкую ограду, приглашая меня за собой. Она привела меня к роскошной усыпальнице, от которой у неё был ключ. Вошла туда, уронила записку и скрылась. Я поднял записку и прочел следующее. «Я верю в переселение душ. Наши души некогда принадлежали графу Дорсей и леди Блессингтон. В усыпальнице, где я находился, покоились останки этих Ромео и Джульетты девятнадцатого века. Фантазии этой необычной женщины превосходили все, что я только мог представить. Некоторые даже были на грани безумия». Но несомненно, покровы безумия оказались ей более уместными для достижения её цели, чем покровы рассудка, если допустить, что она сама имела об этой цели очень точное представление. Вот такой была одна из её первых и самых безобидных экстравагантных выдумок. Однажды вечером в Булонии мы мирно пили кофе в обществе моей тёщи, приехавшей к нам на несколько дней из Лондона. Когда слуга пришёл сообщить мне, что во дворе происходят странные вещи. Он ещё не договорил, когда мы увидели рыцаря в доспехах. За ним шла леди Икс, одетая в сказочной принцессы, с длинной вуалью и огромным шлейфом, который нёс мальчик, наряженный пожом. Странный кортеж в молчании пересёк салон и ищщ в саду, оставив нас троих в изумлении и недоумении. Не приснилось ли это нам? Спустя несколько дней меня позвали к телефону от имени портного Ворта. Кутюрье просил меня зайти в его ателье, где, как он говорил, меня ждал сюрприз. Подгоняемый любопытством, я отправился на улицу Мира. Ворт сначала заговорил со мной о моей матери, его давней клиентке, и о своём восхищении ею. Это ничего не говорило мне о том, зачем я был приглашён сюда. Наконец, посоветовав ничему не удивляться, Меня провели в салон, где я увидел Леди Икс, сидящую на троне, все в том же старинном наряде. Маленький паш зевал у ее ног, а на страже стоял рыцарь в доспехах. Невозможно пересказать все те проделки, которые устраивала эта эксцентричная особа в течение ряда лет, пока не исчезла из моей жизни так же внезапно, как и появилась. Я перестал видеться с ней и не слыхал о ней некоторое время. Но потом в одной из газет появилась совершенно нелепая статейка под заголовком Князь, монах и графиня. Она была отзвуком на публикацию в новом иллюстрированном журнале какого-то драматического рассказа из недавней истории. В статейке я ничего не менял и воздерживаюсь от всяких комментариев, чтобы не портить впечатление. Князь, монах и графиня. Главный герой, легко узнаваемый под лёгкой полумаской, скрывающей его лицо это князь Юсупов, один из зачинщиков убийства Распутина, поплатившегося за то, что осмелился по слухам положить глас на княгиню. Она, прекрасная, таинственная и надменная, обдавала презрением знаменитого монаха А тот упорствое в своём нечистом намерении применил к ней все силы своего тёмного магнетизма. Прекрасная княгиня, постепенно попадая под его влияние, начала проявлять к нему интерес. Но кинжалы заговорщиков поставили окончательную точку в этом сюжете. После русской революции её главный виновник и участник столь брутальной развязки с Распутиным сбежал во Францию и жил там, крутя свертясь. закладывал драгоценности, открыл дом моделей, делал долги и так далее. Недавно в князя влюбилась английская аристократка и предоставила в его распоряжение всё своё огромное состояние. Князь принял этот дар небес совершенно восточным снисхождением, но когда он обнаружил, что взамен графиня ждала, что он разведётся с княгиней и женится на ней, он порвал с ней все отношения. Тем временем Разочарованная влюбленная узнала, что ее кумир доверил часть ее состояния богатому еврейскому банкиру. Обезумев от ревности, она дошла до того, что угрожала князю довести всю эту историю до княгини, послав к ней своего верного рыцаря. «Ваша милость, не трудитесь зря», — ответил он и типичный патриархальный слуга. «Княгиня скажет только «несчастный». Сколько страданий он понёс, чтобы обеспечить нам безбедную жизнь. Надо добавить, что княгиня в свою очередь тоже страдает. Она проводит почти всё послеполуденное время в доме моделей, основанном ею, куда князь порой наносит вялые и скучные визиты, со страстью ожидаемые прекрасными клиентками. Время от времени в припадке угрезии совести и от русской скуки У князя бывают приступы мистицизма, и тогда он яростно бичует себя и останавливается лишь будучи сильно изнурённым и обливаясь кровью. Таков странный мир, изображённый со сдержанной силой в книге "Мадам де Краббе", детство которой как можно догадаться прошло в окрестностях замка Эльсинор, где часто бродит беспокоенная тень Гамлета, принца датского. В следующую субботу после скандала с моим обвинением леди Икс привела к нам Алварского махараджу. Вечер уже начинался. В полутёмном зале наши гости, устроившиеся на полу на подушках, слушали цыганский хор, когда вошёл махараджа в сопровождении леди Икс и импозантной свиты. Из глубины зала, где я сидел на ступеньке лестницы, Я увидел эту знатную персону, одетую с большой пышностью и сверкавшую драгоценными камнями. Мягкими, кошачьими шагами он направился ко мне, как будто знал меня всю жизнь. Я встал, чтобы поздороваться с ним, и хотел принести ему кресло, но он отказался и остался стоять. Обычаи его страны запрещал ему, сказал он, сидеть в кресле, когда хозяин сидит на полу. Индийский этикет весьма далёк от булонского. Я уступил ему, чтобы не прерывать представление. Устроившись рядом с этим восточным человеком, столь пунктуальным в правилах вежливости, я испытывал некоторое замешательство, видя сидящими у своих ног женщин, некоторые из которых были не молоды, хотя избавляли себе лет 20. Когда пение закончилось, я представил махарадже гостей. Меня попросили спеть. Наш индус никогда не слыхавший русских песен, выразил живейший интерес. После моего пения он горячо хвалил меня и вскоре простился, пригласив меня на следующий день отобедать. Приём достойный монарха ожидал меня на завтра в отеле Кларидж, в котором махараджа со свитой занимал целый этаж. Один адъютант индус стоял у входа в отель, другой и третий у входа и выхода из лифта. Ещё двое других открыли мне двустворчатую дверь, что вела в апартаменты их хозяина, и провели в гостиную, где был накрыт стол на двоих. Я пришёл в час. Было 6, когда я вышел из Клариджа, выдержав за это время поистине полный экзамен. Не было вопроса, которого мой хозяин не задал мне. Помнится было всё: философия, религия, любовь и дружба. Сперва он хотел узнать, монархист я или республиканец. Я сказал, что я монархист и по-прежнему убеждён, что такая форма правления способна дать моей стране наибольшее счастье, стабильность и процветание. Верующий ли вы, спросил он тогда. Да, я верю в Бога. Я принадлежу к православной церкви, но я не придаю особенно большого значения тому или другому вероисповеданию. Можно достичь истины разными путями. Всё мне кажется хорошим для тех, кто объединён общей любовью к Богу. Вы философ? Если да, то моя философия, как и моя вера, очень простая. Я руководствуюсь сердцем более, чем умом. Я принимаю жизнь таковой, как есть, не стремясь проникнуть в окружающую нас тайну. Из всех философов мне больше нравится Сократ, сказавший: "Я знаю, что я ничего не знаю. Как, спросил махараджа, вы представляете себе будущее вашей страны? Я думаю, что Россия распятая, как Христос, воскреснет, как воскрес он, но спасением своим она будет обязана не армиям, а духовным силам. Махараджа, не комментируя моих ответов, перешёл к другим темам. Казалось, особенно его заинтересовали мои мысли о любви и дружбе. Это тема, о которой давно уже всё сказано, но о которой будут говорить до конца времён. Грань между любовью и дружбой весьма трудно определить, но о той ли или о другой идёт речь, совесть едина, и полная отдача себя должна лежать в основании всякого искреннего чувства. Мне всегда казалось безрассудным устанавливать законы в отношениях между людьми. С этой точки зрения я решительный эгоист. Интерес, который я явно внушал махарадже, казался мне даже несколько пугающим, но и сам он тоже интриговал меня. Это взаимное любопытство послужило основой для особой приязни, изменчивой, но постоянно возобновлявшейся, которую многие годы, почти до самой смерти, испытывал ко мне этот угрюмый принц. Я обнаружил, что он боялся собак. В первый раз он приехал обедать в Булонье И едва успел выйти из машины, как его тут же окружила целая банда наших мосик, кидавшихся на него с неистовым лаем, мешая войти в дом. В тот вечер ему не везло. К обеду подали телячью вырезку, к которой он не мог прикоснуться. Мы забыли, что брахманизм считает корову священным животным. Когда же он сам приглашал к обеду, то всегда ел другое, чем гости. Но если в их числе был я, мне подавали его блюда. А ещё он всегда сажал меня на почётное место, какими бы ни были титулы других гостей. Однажды моим соседом был один из его министров, величественный старец с белоснежной бородой. Он расспрашивал меня о происхождении моего рода, и я имел неосторожность сказать, что мы считаем пророка Али одним из наших родоначальников. Тут же старик поднялся и встал за моим креслом, где я остался стоять до конца трапезы. Я был столь же смущён, сколь и изумлён. Махараджа, видя моё замешательство, объяснил, что его министр принадлежит к секте пророка Али, и что для последователей этой секты любой потомок пророка непременно святой. Менее всего я ожидал производства в святые. Никогда, уверяю, даже самые мои безумные притязания не доходили до этого. Незадолго до своего отъезда махараджа пригласил меня на прощальный обед. В тот вечер мы были одни, и ему, хозяину, пришла фантазия нарядить меня индуским принцем. Он привёл меня в комнату, где хранились его великолепные костюмы. И распахнув шкафы, открыл моим изумлённым взорам коллекцию костюмов из парчи, шитых золотом и серебром, или из великолепно вышитого шёлка. К тунике серебряного шитья, которую он попросил меня надеть, полагались панталоны из мягкого белого шелка и тюрбан, который он одним движением руки соорудил у меня на голове. Затем Махараджа велел принести свои ларцы с драгоценностями. Привычный к подобной роскоши, я, тем не менее, был ослеплен великолепием этих бриллиантов и жемчуга. Особенно меня поразили изумруды. Огромные и самые прекрасные, какие я когда-либо видел в своей жизни. Мой хозяин укрепил на увенчавшем меня тюрбане бриллиантовый аграв и повесил мне на шею длинное колье из изумрудных кабошонов, соединённых жемчужными нитями. Представ в таком виде перед высоким зеркалом, я невольно мысленно прикинул баснословную цену того, что в данный момент было на мне. и меня хватило желания немедленно сбежать со всем этим. Я представлял лица прохожих и городской полиции. Меня отвлек от этих размышлений голос Махараджи. «Если ваше сиятельство согласится поехать со мной в Индию, все эти сокровища будут принадлежать ему». Решительно это была тысяча и одна ночь. Я ответил, что высоко ценю любезность его предложения, но что, к большому сожалению, Семейные обязанности и дела обязывают меня его отклонить. Он не настаивал и молча смотрел на меня. Я думаю, что в тот момент он предстал мне таким, каким был на самом деле: гордый, деспотичный, вспалмашный сатрап, может при случае и жестокий. По возвращении в Индию он мне часто писал. Когда я открыл его первое письмо, первое же слово наверху страницы заставило меня подпрыгнуть. Это было название его штата. Раджпутана